Глава 1. Сижу за решеткой в темнице сырой, Вскормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, Кровавую пищу клюет под окном. Александр Сергеевич Пушкин. Ситуация, мягко говоря, хреновая. Мало того, что меня попытались избить непонятно за что, так я же еще и виноват оказался. Сначала меня приняли в околотке довольно мягко, мол, подрались молодые люди, с кем не бывает. Однако после того, как полицейские узнали, что одним из пострадавших является отпрыском не последнего в государстве российском главы рода Орловых, ситуация кардинально поменялась. Мне тут же было предъявлено обвинение в покушении на жизнь персоны боярских кровей и столбового дворянина. Дело из банальной уличной потасовки, спровоцированной, кстати говоря, вовсе не мной, тут же было переквалифицировано по целому ряду других статей, более отягчающих. Присланный из столицы полицейский следователь по особо важным делам в звании полковника предъявил мне обвинения аж по десятку эпизодов. Тут и нападение на несчастного кучера, и зверское избиение господ офицеров причинение им тяжких телесных повреждений, нарушение спокойствия в городе и еще много всякой подобной чуши. Благо, покушение на жизнь государя-императора, а также на государственные устои Российской империи не криминировали. Разумеется, я все отрицал и потребовал объективного разбирательства, ссылаясь на показания многочисленных свидетелей, данные ими непосредственно после драки но полковник от жандармирии лишь издевательски ухмыльнулся мне в лицо. Нет более, господин студент, в материалах дела, обеляющих вас показаний свидетелей. Все присутствующие на месте драки граждане проявили гражданскую сознательность и отказались от своих первоначальных, ошибочных показаний. Так что теперь именно вы, Воронцов Андрей Драгомирович, самый настоящий преступник и от каторжных работ вам не отвертеться. «Подкупили или запугали», – констатировал я. «Все понятно. Закон на стороне знатного и богатого». «Ну что вы, Андрей Драгомирович, закон в нашем государстве на стороне правого. Зарубите себе на носу. Отпрыск уважаемого боярского рода априори не может быть виноватым» перед представителем мещанского сословия. А я что хотел? Сословное государство. Всяк, находящийся наверху социальной пирамиды, имеет право безнаказанно пинать ногами любого, кто оказался ниже его по статусу. Ну, не совсем безнаказанно. Органы защиты правопорядка формально на страже законности. При этом закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Свидетелей подкупили или запугали. Теперь в суде некому рассказать, как все произошло на самом деле. Следователь изложил ситуацию так, что будто бы я сам сбрендил и ни с того ни с сего напал на мирного кучера, а потом безжалостно отделал двух офицеров, пытавшихся словесно наставить меня на путь истины. Нанятый бабушкой адвокат Левенсон Абрам Яковлевич Изучив дело, покачал головой и грустно констатировал хорошо поставленным ораторским голосом. По совокупности инкриминированных эпизодов, вам, молодой человек, светит 22 года каторжных работ. Именно столько попросит на суде прокурор. Осужденных на такие сроки лиц отправляют обычно подальше за Урал. Социальное неравенство Андрей Драгомирович беспомощно развел руками мудрый еврей. С другой стороны, любому представителю моего народа на вашем месте светило бы пожизненная каторга. Для отказавшихся принять христианство в нашем самом справедливом государстве совсем другие законы. Запомните мои слова. И может быть, от осознания того, что в этом бренном мире кому-то намного хуже, вам станет хоть чуть чуть да полегче, когда будете валить лес тупым топором, толкать тачку с рудой или углем или же рубить в шахте тот самый уголек. Впрочем, не все так мрачно, господин Воронцов. Пару-тройку лет от максимального срока обещаю вам скостить, а то и все пять. Мда, всего лишь двадцать. В лучшем случае семнадцать годков горбатить кайлом на любимую родину, чтобы потом выйти на свободу с чистой совестью. Это даже смешно. И, разумеется, я не согласный. Жаль, что в этом деле присутствует интерес одного из именитых боярских родов. Будь там какой-нибудь дворянин, дело можно было бы уладить значительными денежными отступными. Боярин отступные не возьмет, хоть миллион предложи, хоть десять. Вообще-то тюремные запоры и решетки не представляют особых препятствий для меня, как продвинутого волшебника. Можно, конечно, сбежать в какое-нибудь европейское государство или в ту же Англию. Об Америке речи не идет. Прежних монолитных Соединенных Североамериканских Штатов в этой реальности не существует. На территории Северной и Южной Америк куча колониальных и полуколониальных государств, частенько воюющих друг с другом непонятно по какой причине. А еще там замысловатые перехлесты интересов ведущих европейских государств. Так что спокойствия ожидать не приходится. Австралия – практически неосвоенный континент, куда английское правительство активно отправляет свой криминалитет. В Европе тоже не фонтан. Германские королевства и княжества активно объединяются. Вновь образованное государство уже предъявляет разного рода претензии соседям, грозящие многочисленными неприятностями в будущем. Англия, пожалуй, самое спокойное место в этом мире, но бежать туда категорически не лежит душа. Ладно, подожду пока дергаться. Абрам Яковлевич показался мне человеком умным и оборотистым. А Авось за свой нехилый гонорар и найдет какую лазейку в законах Российской империи и вытащит меня из всего этого дерьма. После недолгой беседы с адвокатом меня вновь припроводили в камеру предварительного заключения, в просторечии именуемую Кутузкой. Первым делом цикнул на курильщиков, кои в мое отсутствие безбожно испортили воздух своими цигарками. При мне не курят, отучил самым безжалостным образом. Но стоит только покинуть камеру, начинают смолить как вне себя. Против чиферя возражений не имею, пускай себе травятся, но табачный дым не переношу на дух. Сидевший на моей шконке товарищ под кайфом, проигнорировавший возвращение хозяина, был взят за шкирку и отправлен в полет в другую сторону душной камеры. Прилег закрыл глаза. Тут воспоминания сами собой накрыли, будто толстым стёганым одеялом из овечьей шерсти. В этой реальности я оказался совершенно случайно после того, как умер в своей родной. Стоило мне тут оказаться, как я едва не склеил ласты. Спасла меня добрая старушка Василиса Егоровна Третьякова, мелкопоместная дворянка. К тому же весьма опытная лекарка, жившая в небольшом домишке у леса, обособлена от соседей. А еще мне повезло тем, что я оказался в альтернативной России середины XIX века. Явная удача. Язык не пришлось учить, и к каким-нибудь экзотическим условиям быта не пришлось приспосабливаться. Жаль, что в той реальности я не был профессиональным историком, Однако знаний, почерпнутых из сети, мне вполне хватило для того, чтобы более или менее разобраться, на каком историческом этапе разошлись наши два мира. Мой реципиент, избежав гибели от руки наемного убийцы, босой и полураздетый проплутал много часов по зимнему лесу, в конечном итоге отдал Богу душу. Мое же сознание совершенно случайно внедрилось в брошенное тело и там прижилось». Через несколько месяцев я вполне обустроился в своей новой физической оболочке. Добрая женщина приняла меня как родного, за что я ей безмерно благодарен. В какой-то момент я обнаружил, что являюсь владельцем дара. Это что-то наподобие магии из книг и фильмов фэнтезийного жанра моей первой реальности. Вот только там эта выдумка, здесь вполне себе обычное явление». Ну, не совсем обычное. Каждый дар сугубо индивидуален, и чародей должен найти свой исключительный путь к вершинам совершенства. Присутствие дара у человека также обуславливает наличие внутреннего источника. Это такой генератор особой энергии, необходимой магу для совершения чародейских действий. Источник не является чем-то изначально стабильным, Для повышения колдовской силы одаренного его необходимо постоянно прокачивать, иначе говоря предпринимать некие действия для того, чтобы его объем и плотность заключенной в нем энергии увеличивались. Представления не имею, каким образом повышают свой потенциал другие магии. Лично я гоняю энергетическую субстанцию по каналам и стараюсь максимально заполнить хранилище. Затем сбрасываю излишек энергии во внешний накопитель. Стоит поблагодарить Василису Егоровну за то, что предупредила о том, что рассказывать всякому встречному поперечному о наличии у меня колдовского дара не стоит. Вмиг захомутают и заставят служить кому-нибудь из сильных мира сего. То есть «Прощай, свобода!» «Здравствуй, золотая клетка!» А с моим сильным даром ведуна я и вовсе желанный приз для всякого российского клана, даже для самого государя-императора. За пять лет я научился ловко маскироваться под одаренного со слабеньким целительским даром, каких в нашем государстве десятки, если не сотни тысяч. Пять лет назад со мной произошло волнующее приключение. Я побывал в иной пространственно-временной реальности – совершенно отличный от двух уже известных мне. Перед тем как попасть туда, мне пришлось убить опасного и монстра. За гранью был город, пострадавший, скорее всего, в результате магической бомбежки. Местные обитатели оказались существами гуманоидного типа, но физиологически на людей совершенно не похожие. Впрочем, самих аборигенов на планете, скорее всего, уже нет поскольку среди полной разрухи следов активной разумной деятельности я не встретил. Самих разумных видел лишь на фотографии, чудом сохранившейся в кабине пилотов боевого воздушного корабля. Оттуда вынес два предмета – удивительной чистоты граненый алмаз и растение, оказавшееся весьма полезным в моей дальнейшей медицинской практике». Вообще-то, по своей магической специализации я не целитель, а ведун. Это более широкое понятие, включающее в себя освоение самых разнообразных направлений чародейства и волшебства, самым главным из которых является способность к постижению сути одушевленных и неодушевленных предметов, а также разного рода энергетических субстанций. Мой дар, по утверждению Третьяковой, пожалуй, самый редкий из всех возможных. Именно поэтому, как я уже упоминал выше, светить им старушка категорически не рекомендовала. Ха! Старушка! Да, таковой Егоровна была до тех пор, пока я не применил к ней свои магические приемчики. По истечении пяти лет ненавязчивой работы над ее организмом она превратилась в цветущую даму, Коей больше 30 и не дашь. Раньше называл ее бабушкой, теперь язык не поворачивается. К тому же, вопреки компетентным утверждениям о невозможности вмешательства в развитие чужого дара, мне удалось основательно повысить ее магический потенциал. А еще совершенно случайно мне удалось добыть деньги на строительство нового дома. Ну, как Случайно. Убил одного бандита, пытавшегося меня ограбить, и завладел его заначкой. Вот и вся хитрость. Евсей Валентинович Рожков, местный архитектор, не подвел. Спроектировал трехэтажный домик без ненужных наворотов и украшательств. Зато с большими светлыми окнами, глубоким обширным подвалом, центральным водяным отоплением, ванной комнатой с горячей и холодной водой тепловыми туалетами с привычными для меня унитазами и умывальниками. Насчет архитектурных излишеств не обошлось без трений с господином архитектором. Мне пришлось выдержать тяжелую баталию, доказывая, что колонны с пилястрами, разного рода нефункциональные балконцы с карнизами, амурчики над парадным входом, барельефы, медуз Гаргон и прочая подобная ерунда нам ни к чему». Мы с Егоровной вовсе не лишённые чувства меры «новые русские» из моего 21 века и не вмиг разбогатевшие купчишки этой реальности. Умеренность и ненавязчивая рациональность – вот наш принцип. Короче, перечеркали все первоначальные планы и внесли совместные корректировки. К октябрю 1853 года проект нашего нового дома был принят и утвержден соответствующими инстанциями. А еще через год мы переехали в новый дом, где в мое личное пользование было выделено аж целых две комнаты. Одна под спальню, другая под кабинет, а еще часть подвала для моих химических, в скобочках, или алхимических, если угодно, опытов. Так и зажили мы с бабушкой, котом Сидором, пожилой семейной парой в качестве обслуги и молоденькой горничной. Горничную Егоровна выбрала самую страшненькую из многочисленных претенденток на эту должность. Дабы «Андрюшенька мой как на рожу ей глянул», так его от всяких срамных мыслей в миг избавляла. Несколько раз в теплый сезон нас навещал Михаил Потапыч «Буря-медведь» попрошайка и наглый плут, норовящий припахать меня на предмет чесания своей тушки деревянными граблями. Каждый раз я избавлял его от оседлавшей шкуру и мех мелкой живности, а также от внутренних паразитов, за что медведь был мне весьма и весьма благодарен и частенько подвергал невыносимой пытке, вылизывая своим липким языком мою физиономию». «Только присутствие кота Сидора избавляло меня от подобных ласк». Несмотря на различия в весовых категориях, кот доминировал над огромным лесным хищником и являлся для Потапыча непререкаемым авторитетом. Стоило ему только фыркнуть или зашипеть, медведь тут же трусливо пригибал голову к земле, демонстрируя позу покорности. Старую избушку бабушки снесли, На ее месте было построено одноэтажное здание приемного покоя. С моей первой в этом мире женщиной Натальей Берниковой мы знатно покувыркались на протяжении следующих полутора месяцев с того первого дня нашего забавного знакомства. Потом девка вышла замуж за парня из соседнего села. Туда я отправилась вместе со своим богатым по местным меркам приданным, а также специфическим опытом приобретенном в процессе наших совместных сексуальных утех. Дай боже, чтобы ее супруг не оказался консерватором-традиционалистом. В противном случае Наташка станет искать греховных связей на стороне, за что будет регулярно бита ревнивым супругом, и семейная жизнь молодой пары покатится под гору. Потом у меня были другие девчонки, с коими я щедро делился своим богатейшим сексуальным опытом, Благо, новый мой организм позволял вытворять такое, о чем в той прошлой жизни приходилось только мечтать. Нежелательных беременностей не допускал. При выдаче замуж очередной своей пассии награждал каждую сомнительным бонусом, а именно восстанавливал порушенную девственную плеву. В этих местах сохранение невестой девственности до свадьбы особым достоинством не является. Однако всякому жениху приятно осознавать, что именно ему выпала честь порвать своей балдой целку супружницы и окропить ложе ее кровушкой. Так и прожили с моей опекуншей более четырех лет. Я готовился к поступлению в университет на медицинский факультет. Периодически создавал омолаживающие мази, избавляющие кожу человека также от разного рода бородавок, родинок и прочих портящих настроение людям сомнительных украшений. Егоровна регулярно принимала больных из окрестных деревень и сел. «В начале лета, прошлого 1857 года, я успешно сдал вступительные экзамены во Владимирский имперский университет имени Серафима Казанского в скобочках местный эквивалент Михаила Ломоносова на медицинский факультет там столь же успешно закончил первый курс. Лекций и семинаров не пропускал. Учился с должным прилежанием. Сдал все положенные зачеты и экзамены за первый и второй семестры. Прошел месячную учебную практику в одной из столичных поликлиник. В отличие от многих своих однокурсников, при препарировании мертвых тел не блевал и от вида крови, гноя, язв, вещей и прочих поражений крайне неаппетитного вида тел пациентов, сознание не терял. По окончании практики направился в родные места, в поместье обожаемой бабушки Василисы Егоровны, чтобы на природе провести остаток каникул. Ан не случилось. В Боровецке повезло наткнуться на двух моральных уродов, из-за которых теперь вся моя жизнь может пойти наперекосяк. Егоровна о моем задержании узнала лишь на следующий день. Немедленно мобилизовала безотказного Епифана с его транспортом, и Аки, древняя валькирия, примчалась в уездный городишко спасать свого голубя. Впрочем, не забыла и о приземленном. Навезла столько еды, что хватило и охране, и мне, а также прочим сидельцам от ее щедрот изрядно перепала. Вот он, у меня в головах баул, набитый под завязку домашними хлебами, солениями, копчениями и варениями, а также пирожками со всякой начинкой. Магическая метка показала, что за время моего отсутствия ни один из сидельцев не рискнул проверить его содержимое. Эко я напугал местную гопоту, а ведь вначале наехали. «Не так вошел! Не так представился!» Не проявил уважения к обществу. И так далее, в том же духе. Пришлось учить главных заводил уму-разуму, сначала поврось, а потом и всем кагалам. Первым перепало особо борзому юноше, корчившему из себя местного смотрящего. Потом по сусалам надавал трем его шестеркам. Бил не со злобой, так чтобы проучить поэтому из побоища они вышли относительно целыми. Одного урока им оказалось недостаточно. Ближайшей ночью меня попытались зарезать, когда я преспокойно спал глубоким сном. Ну не дураки ли? Пытаться навалиться дружно и всадить заточку в печень одаренного. Они сумасшедшие. Впрочем, эти парни не подозревают, что имеют дело с чародеем. О моем даре ведуна, кроме Третьяковой, вообще никому не неведомо. Я тут вроде как лекарь с очень скромным даром и без особых перспектив к его развитию. Проснулся благодаря чародейскому сторожевому конструкту, активированному перед сном. Пришлось преподать еще один урок буйным сокамерникам. Все острые предметы конфисковал и переломал руками, мало ли еще обрежутся. «После того случая здешние авторитеты уже не помышляли строить козни против меня. Утром даже в картишке предложили перекинуться. Не отказался». Первую же попытку применения шулерских приемов одним из игроков присек ударом фейса аптейбл. Иными словами, мордой о табурет, за которым играли, подействовало мгновенно. Далее все проходило абсолютно честно с их стороны и относительно честно с моей. За пару канов игры, напоминающей земное очко, обобрал пахана и его шестерок едва ли не до нитки. Вообще-то там и брать-то было особо нечего. С простых быков поимел по паре рублей мелочью, со смотрящего взял 12 копейками. Несмотря на слезные мольбы, отыграться в долг не позволил. Спокойно сгреб денежки с импровизированного игрового стола и завалился на свою шконку. Кто еще и за какие прегрешения находится в одной со мной камере, меня не интересует вообще никак. Не мозолят глаза, не лезут с просьбами, не пытаются рассказать о своей нелегкой судьбине. Вот и хорошо. Пусть и дальше так же поступают. Не заметил, как мое сознание из состояния расслабленной задумчивости перетекло в режим глубокого сна. Веселое застолье на просторной светлой веранде дедово-дома. На дворе начало лета, яблони в цвету, кругом зелень и пестрые разноцветия. Запахи из распахнутых настежь окон одуряющие. Птицы и насекомые летают туда-сюда, на душе спокойно и весело». За большим столом сидим всем нашим дружным семейством. Помимо меня дед с бабушкой, отец, мама, младшая сестра и брат. На столе самовар, бабушкины пироги с разнообразной начинкой, вазы с конфетами и фруктами, чашки с недопитым чаем. Какой-то частью своего сознания понимаю, что моих родных бабули и деда давно нет на свете, но вопросов не задаю. Если они здесь, значит так нужно. В руках у меня аккордеон, дед с гармошкой, бабушка с детским барабаном на коленях. Братец от чего то отрастил пейсы, напялил на тыковку кипу и вибрирует на скрипице. Сеструха наяривает на балалайке. Батя не лабает, только поет. Исполняем Хасбулат удалой» – неподпривычный русскому уху мотив Греньевой славянской» чего-то под мелодию гимна Соединенных Штатов Америки Казбулат удалой, бедна сакля твоя, золотую казной. Я усыплю тебя, дам коня, дам кинжал. «Дам винтовку свою, а за это, за все, ты отдай мне жену!» Забавно так получается. Я бы сказал, даже патетично. Я веду аккордами основную тему «бабушка замечательно работает на барабане» в скобочках. Куда там до нее самому продвинутому ударнику с профессиональной установкой. Брат с сестрой и дедом импровизируют. Получается здорово. Откуда-то из-за моей спины нам подпевают детские голоса. Однако обернуться и рассмотреть племянников что-то постоянно мешает. «Ты уж стар, ты уж сед, Ей с тобой не житье». На заре юных лет Ты погубишь ее. подчинарой густой Мы сидели вдвоем. Месяц плыл золотой, Все молчало кругом. Не успели мы допеть песню, как уличная дверь распахнулась во всю ширь, из дверного проема на веранду хлынули потоки ярчайшего света, смотреть на который незащищенными светофильтрами глазами было тяжко, но я по какой-то непонятной самому себе причине все-таки не отрывал глаз от загадочного свечения. Поначалу мне подумалось, что где-то далеко рванул термоядерный боеприпас огромной мощности. Именно так я себе представлял третью мировую, о которой в последние годы моего пребывания на той земле каждый день толдычали с экранов телевизоров разного рода эксперты, и от которой мне все-таки удалось удрать в параллельную реальность. Надеюсь, там она все-таки не началась и никогда не начнется, иначе всем наступит полный и окончательный трындец. Интенсивность свечения не ослабевала. Вскоре мне показалось, что из этого ярчайшего светового потока должно вылезти что-то весьма ужасное. Опасное исключительно для меня. В какой-то момент мне все-таки удалось рассмотреть кошмарную, фантазмагорическую фигуру монстра. Жуткий страх коснулся ледяными пальцами моего сердца. Хотелось закричать, но горло перехватил спазм, и я проснулся. Не сразу сообразил, что нахожусь в общей камере следственного изолятора Боровеска. Вокруг неестественная для этого места тишина. Я бы назвал ее мертвой. Здесь ждут приговора суда более полутора десятков сидельцев, которые априори не способны вести себя так оглушительно тихо. Да-да, я не ошибся. Полная тишина била по башке хлеща любого хардрока или металла. Даже ночью тут постоянно кто-то храпит, кашляет, выпускает из кишечника газы, что-то бормочет во сне. И вдруг ни с того ни с сего мертвецкая тишина. Нет, тут что-то не так. Просканировал окружающее пространство. Ага, все понятно. Народ вовсе не помер дружно, но кто-то, весьма могущественный в плане магии, применил наведенное заклинание глубокого сна. Интересно, кому это понадобилось, погружать заключенных в полное беспамятство, когда спящий даже храпеть и пукать перестает? Ответ на неозвученный мной вопрос нарисовался очень скоро. В замочную скважину вставили ключ, вскоре дверь камеры распахнулась, и на пороге возникли две темные человеческие фигуры. В руке одной из них Был керосиновый фонарь. Лично я и в темноте неплохо вижу, но неожиданные визитеры не обладали способностью к ночному зрению. Неожиданно гнетущую тишину нарушил мужской голос, не отличавшийся красотой и мелодичностью. «Сергей Витальевич, ну где этот ваш Воронцов?» «Пожалуйста, потише, уважаемый Николай Степанович!» Своей громогласностью вы мне весь контингент перебудете. Не волнуйтесь, мое заклятие весьма сильнодействующее. Дай бог, чтобы продрали глаза хотя бы часам к десяти утра. Хе-хе. Зато выспятся и еще долго будут прекрасно себя чувствовать. Так вот же он. Того, кого назвали Сергеем Витальевичем, осветил фонарем мое лицо. Пришлось закрыть глаза и максимально расслабиться. Просканировал обоих в пассивном режиме. Так, ясно, один неодаренный, наверняка из тюремных служащих. Второй тот, что Николай Степанович, маг, судя по объему источника, яркой светимости энергетических каналов внутри организма и насыщенной ауре вокруг его фигуры, чародей не из последних. Он наклонился надо мной и, попросив сопровождающего подсвечивать ему фонарем, начал совершать над моей спящей тушкой какие-то непонятные действия. Ну, не совсем уж непонятные. Он выпускал из рук жгуты энергии и пытался пробиться к моему источнику, а также прощупать энергетические каналы и плотность внешней астральной оболочки. Разумеется, получить объективные данные я ему не позволил. Недаром пять лет тренировал некоторые способности, позволившие мне избегать внимания еще более продвинутых магов, коих встретил на своем жизненном пути в этом мире уже довольно много. Для всех их я был серой посредственностью. Ну и хорошо, лично я за славой не гонюсь». Наконец, чародей отстранился от меня и с нескрываемым скепсисом в голосе произнес. «Ну и где мы с вами, Сергей Витальевич, видим чрезвычайно сильного мага?» «Ну как, Николай Степанович, сам наследник рода Орловых изволит утверждать, что во время уличной драки имел место мощный энергетический выброс со стороны господина Воронцова?» «Сам я в его делах не особо разбираюсь, но вы же не станете отрицать наличие сильного дара у Виктора Александровича?» «Наличие сильного дара у Романова-младшего отрицать не стану, а вот недостаток мозгового вещества под его черепной коробкой, к моему великому сожалению, приходится констатировать. Это же надо наследнику древнего боярского рода учинить безобразие на чужой территории». Благо, Андроновы дружны с Орловыми. Случись подобное у Арновутовых, Щегловитых или Некрасовых-Белопольских, вместо этого паренька в каталашке оказался бы боярич и просто деньгами в качестве выкупа наследника род Орловых не отделался бы». На что Сергей Витальевич попытался горячо возразить. «Но свидетели!» Однако был оборван в самой резкой форме. И что эти ваши свидетели? Сначала сказали правду, и эта правда кое-кому не понравилась. Пришлось деньгами и страхом затыкать людям рты. Но я вам скажу, уважаемый, на каждый роток не накинешь платок, и правда матка рано или поздно станет достоянием общественности. А это великий урон чести и достоинству Орловым. Лучше бы сразу сделали, как советовал я. Пошли бы на мировую с парнем и не старались раздуть скандал. Но этим спесивцам разве что-нибудь докажешь? Эвон уже в столичных салонах смеются над Аникой-воином Витюшей и анекдоты связывают о его славных подвигах. Только что фамилию не называют. Да, но и без того всем все понятно. Мак, посмотрев на сопровождающего, сказал. «Вот что, Сергей Витальевич». «Пойдемте-ка отсюда! Душновато здесь и пованивает!» «Вы бы хоть баню почаще устраивали этим бедолагам, да бельишко меняли!» «Все-таки не скотина какая-нибудь! Божьи души!» «У нас все по закону, милостивый государь!» Направившись к входной двери, принялся с энтузиазмом рассказывать тюремной служащей. «Помывочный день раз в неделю, белье меняем регулярно, харчами обеспечиваем свежайшими. Прям с рынка. Да у них тут, как на курорте. Дрыхнут, сколько влезет. Кормежка трехразовая. Когда попадут на каторгу, узнают, почем фунт лиха. Вспомнят тогда добрым словом. Что именно вспомнят сидельцы на каторге, я так и не услышал. Поскольку толстая дубовая дверь, обитая листовым железом, надежно отсекла внешние звуки. Какое-то время я пребывал в обалдевшем состоянии. Этот хмырь-боярич все-таки что-то сумел во мне высмотреть во время уличного происшествия. В скобочках. У меня язык не поворачивается назвать случившееся дракой. Все-таки отпрысков именитых боярских родов нужно опасаться. Да, не удержался я. Добавил толику магической энергии в десницу карающую, когда отправлял ваут Виктора Орлова, иначе голым кулаком не пробил бы магический щит поставленный засранцам. Так ведь той энергией было муха накакала и все равно почувствовал. Ладно, сегодня вроде бы все обошлось. Посланный для проверки меня на предмет избыточной магической одаренности товарищ не подтвердил подозрения боярского отпрыска. Ну что же, впредь буду умнее. А пока можно расслабиться. Хотелось бы досмотреть приятный сон и песню допеть. Как там оно? Тут рассерженный князь Саблю выхватил вдруг, Голова старика Покатилась на луг.